«Лучшее утешение для женщины — это отбить чужого поклонника, когда не можешь удержать своего, и те, кому это удается, пользуются в обществе особенно высокой репутацией». Ну, до чего же должна быть Сибила Вейн отличалась от большинства современных женщин? В ее смерти, на мой взгляд, есть нечто возвышенно прекрасное. Я рад, что живу в такое время, когда могут происходить подобного рода необыкновенные вещи. Это вселяет в меня веру в существование романтических чувств, пылкой страсти и настоящей любви. Вы забываете, с какой жестокостью я с ней обошелся. «Женщины — существа, наделенные примитивными инстинктами. Поэтому обожаю жестокость. Мы им подарили свободу, но они все равно по сути своей остаются рабынями и не могут обходиться без господина. Они любят, чтобы ими руководили». «Я уверен». В ту минуту вы были великолепны, никогда не видел вас по-настоящему разгневанным, но могу представить себе, как восхитительно вы выглядели. Позавчера вы мне сказали одну вещь, которую я тогда воспринял как своего рода игру ума, но сейчас вижу, что вы были абсолютно правы и что этим многое объясняется. И что же я такое сказал?» что Сибилла Вейн воплощает в себе образы всех романтических героинь. «Сегодня она Демона, завтра Офелия, сегодня она умирает, как Джульетта, завтра воскресает, как Эмоджена». «Теперь она уже никогда не воскреснет», — едва слышно проговорил Дуриан, закрывая лицо руками. «Увы, не воскреснет». Свою последнюю роль она уже сыграла, но вы ее одинокую смерть в жалкой театральной уборной должны воспринимать как эффектный эпизод из какой-нибудь трагедии XVI века, сцены из Вебстера, Форда или Сирила Тернера. Эта девушка в сущности не жила, а значит и не умирала. Для вас она была только видением, промелькнувшим в пьесах Шекспира и сделавшим их еще прекраснее, свирелью, придававшей музыке Шекспира, еще больше сладостного очарования. Но первое же столкновение с реальностью ужаснуло ее, и она ушла из этого мира». «Оплакивайте же Офелию, если вам угодно, посыпайте голову пеплом горюя задушенной кордельей, кляните небеса загибеть дочери Брабанцо, но не лейте напрасно слез о сибилли Вейн!» Она была даже менее реальна, чем все эти героини.